Глава вторая. Вокруг рвались снаряды, а наш энтузиаст выходил из-под огня. Гигантские столбы воды вставали вокруг верткого китобойца. Дед и капитан показывали всё своё мастерство, приобретённое в погонях за китами и маневрировании во время охоты. Деду пока удавалось искусно уклоняться от прямого попадания, но снаряды рвались так близко, что многочисленные осколки стучали по обшивке судна и надстройкам. Только по счастливой случайности, пока никто не пострадал. На мостике только я, капитан и рулевой. Остальные укрылись. Радист в своей радиорубке борется с помехами, пытаясь пробиться на связь с Владивостоком. «Если у него не получится, то рискуем мы своими жизнями зря». Японские артиллеристы стреляют просто замечательно. Сегодня у них отличный шанс потренироваться по настоящей мишени, которая не просто болтается в море, а непрестанно маневрирует, уходя из-под огня. Стреляет по нам не менее трех японских орудий. Страшно. Очень страшно. Если бы не шторм, по нам бы уже наверняка попали. А так «Китобоец» бросает из стороны в сторону не только из-за наших маневров, но и из-за гигантских волн, для которых наше судно просто маленькая щепка в огромном океане. Сейчас день, и надеяться на то, что нас укроет собой ночь или туман, не приходится. Мы как на ладони перед японскими артиллеристами, а огнем еще и кто-то умело управляет. «Нам не уйти». Почти спокойно говорит нам с дедом капитан. Рано или поздно они по нам пристреляются и попадут. Мы уже давно вышли из территориальных вод Японии, а они не останавливаются. Суки желтожопые, соглашаюсь я с капитаном, вцепившись в ограждение рубки. Я отплевываюсь от соленой морской воды, которая попала мне в рот, когда нас уже в очередной раз накрывает султан воды от близкого разрыва. Слышно, как осколки свистят мимо, и дробный перестук железа о железо, когда осколки бьются в надстройку. Нужно что-то делать. Думай, Жохов, у тебя голова большая, и на плечах сидит не только для того, чтобы трофейную штурманскую фуражку носить и есть в неё. Точно стреляют. На три мили уже отошли, а они лупят, как будто мы от них на расстоянии 100 метров, падлы. «Они трёхмильную зону не признают», – пробурчал дед, не отрываясь от управления судном. Дед закладывает очередной поворот на левый борт, да настолько круто, что китабоец почти на бок ложится. «Мы с капитаном почти улетаем за борт, но всё же сумели удержаться. После таких манёвров травмы в команде неизбежны, но лучше уж так, чем словить снаряд. От попадания осколков, приваренные на баке ящик для гранаты гильз, Одна из них взрывается, разнося конструкцию из крепкого листового металла. С бака поднимается белый дым, смешанный с паром от попавшей в огонь воды, и меня осиняет. Нужно поставить дымовую завесу. На бодеке бочки металлические из-под воды есть, клеерам привязаны. Давай в них мазут нальем и подожжем. Во-первых, дым, во-вторых, они подумают, что по нам попали, выступаю я с предложением. Нальем на самое дно, чтобы при резких маневрах не расплескать. А если водой захлестнет, то мазут все равно гореть будет. А там по обстановке. Если они по нам стрелять не прекратят, идем под прикрытием дыма. А если стрельбу остановят, то застопорим ход до малого. К нам катера подойдут, а когда они приблизятся, пойдем на рывок. По своим они стрелять не будут. «Делай, что хочешь, Витя». «Хоть камбус поджигай, но чтобы они от нас отстали!» Быстро дает добро капитан, а в глазах его загорается надежда. Как загорится, пусть радист СОС в эфир орёт и помощи требует. Уже на ходу выдаю я свои мысли капитану. Я пулей лечу в машинное отделение, и уже через минуту вместе с двумя механиками мы возимся на бот-деке. Две бочки по каждому борту. Одна ближе к корме, а вторая возле надстройки, варварские ломаются. Мы выбиваем из них верхние крышки и льём из канистры мазут. Свист осколков и накрывающие нас с головой волны только подгоняют нас делать всё быстрее. Вот первая бочка, подожжённая механиком, начинает выпускать в небо чёрный дым. А через несколько секунд к ней присоединяется и вторая. Густое черное облако накрывает китобоец. Порывы ветра кидают его в разные стороны, и оно быстро накрывает и судно, и участок моря, на котором мы крутимся, пытаясь уйти от снарядов. Время от времени из бочек вырываются с полохи огня, когда горящий мазут плещется в своей металлической таре. Если на нас смотрят в мощный бинокль, то подумают, что у нас на борту пожар. Я лечу в радиорубку, в которой сейчас радист и старпом бьются с немецкой радиостанцией со смешным названием «Телефункин». «Выходи на связь с епошками, говори, что в нас попали, и мы тонем. Быстрее! Если они отреагируют, проси помощи. Если нет, сообщишь на мостик, и дальше Владик долби». «Мы чё, сдаёмся?» – спрашивает меня наш Марко, снимая наушники. «Врагу не сдается, наш гордый варяг!» Процитировал я фразу из героической песни, как раз подходящую к нашему случаю. «А что? Там тоже русские с японцами рубились. И как раз против превосходящих сил противника. Как раз наш случай». «Мы, Сашка, решили им женщин и детей передать. Так как женщин у нас нет, то только детей получается. Тебя отдадим и Ашурова» потому что вы ей богу, как дети. Ну и еще Бивнева можно отдать, а то он все время ноет, как баба. Делай, что тебе сказали, и лишних вопросов не задавай, балбес. Надо так. Сам балбес обиженно буркнул радист и отвернулся от меня к рации, а старпом только усмехнулся и хлопнул меня по плечу. Иди, Витька, делай, что задумал, а за рацией нашим детяткой я прослежу. Стрельба прекратилась внезапно. Вот только что наш окутанный дымом китобоед свертелся среди разрывов, и вот мы уже спокойно идем, пробиваясь только через волны штормового моря. Старпом поднимается на мостик и сообщает нам новости. Они высылают за нами катера, сказали ожидать помощи. Какой дальше план? Обратился Старпом к капитану. Вот он пускай скажет, какой план. Как-то зло кивает на меня капитан, вытирая пот с лица. Ему жарко, несмотря на лютый холод. «У нас все по плану Жохова. Постреляли по японцам из гарпунной пушки, они по нам из морских орудий в ответ отстрелялись. Китобоец побит осколками и только чудом снаряд не словил или ниже в ватерлинии пробоину не получил. Дымит. Мы во время тайфуна в открытом море и почти без угля». «А за нами плывут катера со злыми японскими солдатами. По-моему, у него все планы просто идеальные». «Ты не прав, командир», — выступил на мою защиту старпом. «Теперь-то понятно, что Алиут и наших из бухты не выпустят, раз по нам даже из пушек стрелять начали. Нужно срочно связываться с Владивостоком. Так что правильно мы все делали». «Говори, Виктор, чего дальше нам делать, раз только ты один из нас хоть что-то соображаешь?» «Валить надо, что еще-то делать? Пусть катера подойдут поближе, а потом сообщим японцам, что мы починились и больше в помощи не нуждаемся, и ходу. Отойдем подальше, а потом малым ходом пойдем в сторону Сахалина искать связь. В крайнем случае встать в попутную бухту всегда успеем». «Вот такой у меня план, товарищ капитан». Можете прямо так в судовом журнале и записать. Мол, Жохов, скотина такая, всё придумал и отстранил вас от командования под угрозой своей пушки. Я тоже разозлился. Да какого хрена? Другого выхода у нас не было. Разве только идти и сдаваться. Валите на меня, как на мёртвого. Так и запишу. Совсем охренел, молодой. Гарпунёром стал так теперь умнее нас себя, считаешь?» Капитан закусил у дела, хотя во время обстрела он вел себя более чем достойно. Видимо, наступил отходняк у человека. И сейчас он выплескивает свой гнев и страх на том, кто больше всего для этого подходит. «Иди и туши свои костры, дышать нечем». «Не пойду. Как только мы дадим ход и катера отойдут, по нам снова могут огонь открыть. Лучше дым глотать, чем осколки из задницы выковыривать». Я не сдвинулся с места. Наш спор прервал старший механик, который поднялся на мостик с обеспокоенным видом. Он был весь мокрый, хотя, насколько я помню, на палубе до этого не появлялся. «У нас течь в кочегарке, и это только полбеды. Судя по всему, вал погнула, вибрация сильная». Добавил он дровишек в разгорающуюся ссору. «Ну вот, я так и думал, что добром все это не кончится». Взвился капитан. «Сильная течь?» «Не сильная, но пробоина не одна, а та, что возле вала, очень уж неудобная. Заделать ее изнутри не сможем, только воду откачивать». Осколок пробил корпус в корме. От этого, скорее всего, и проблемы с валом. «Какой ход держать сможем, и как долго?» – включился в разговор с Тарпом. «Какой ход, не скажу, смотреть надо. А как долго? Угля у нас почти нет». Сказал, как отрезал стармех. «Ладно, вы тут думаете, чего делать, а я пошел. Нужно подключать и контролировать насосы». Как только механик скрылся из вида, я снова заговорил. «Решай, капитан, времени мало, но, как по мне, нужно уходить несмотря ни на что. Епошки нас, за наши выкрутасы, по голове не погладят. И заметь, никто до сих пор не знает про положение флотилии». «Ах, черт с вами, действуем!» – мрачно махнул рукой капитан, отворачиваясь от меня. «Понятно, кого виновным во всех наших бедах назначил капитан. Это Жохов. Они и пошки всех чуть под монастырь не подвел. А то, что капитан ведет себя как омёба и никаких решений не принимает, так это так и надо». Как только японские катера, преодолевая крутую волну, подошли к нам достаточно близко, энтузиаст ожил. Снова развернувшись в открытое море, мы дали полный ход. Катера какое-то время еще шли за нами, но куда в штормовом море маленькому катеру против заточенного под такую непогоду китабойца тягаться? Мы уверенно разрывали дистанцию, пока японские военные не поняли всю бесполезность своих действий и не повернули обратно. А пушки по нам так больше и не выстрелили. Связь с Владивостоком удалось поймать только ближе к обеду, когда мы, отойдя достаточно далеко от острова, повернули к берегам Сахалина. Связь была не ахти, но все же с пятая на десятое можно было общаться с береговым начальством. Доложив о всех проблемах, которые возникли у флотилии, капитан получил благодарность и распоряжение спасать судно любой ценой. Владивосток обещал направить нам на помощь ближайшие к нам советские суда. В это время у нас уже почти не осталось угля от слова совсем, а вибрация вала и течь только усиливались. В море творилось черт знает что. Наш китобоец то пропадал, то возникал снова между гигантскими водяными валами, иногда не взлетая, а врезаясь в очередную крутую волну. Тогда судно захлестывало водой почти полностью. Но китобоец, как Ванька-встанька, вновь и вновь выныривал из морской пучины и продолжал бороться за свою и наши жизни. Корпус трещит, леера, борта судна, рубки и надстроек покрываются льдом. Экипаж энтузиаста невелик, сейчас всего 21 человек, и каждый занят тем, чтобы наш китобоец дожил сегодня хотя бы до вечера. Капитан-штурман, он же третий помощник, и два помощника-капитана вместе со мной ломают голову над тем, как же нам быть дальше. Два матроса, Марсова и Боцман, заделывают течи и качают поступающую за бортную воду. Наши три механика, машинист и четыре кочегара, возятся в машинном отделении, пытаясь сделать хоть что-то, чтобы нам как можно дальше оставаться на ходу. Дед стоит на руле, кок и дневальный, Камбузер, помощник Кока, пытаются что-то приготовить на обед входящим ходуном камбузе. Но радист заперся в радиорубке и слушает эфир. «Мы готовы к шторму. Отверстия вентиляционных дефлекторов закрыты чехлами. Рефлекторы, раструбы, развернуты по ветру. Якорные клюзы, забиты бревнами, ветошью и зацементированы. Горловины, люки, иллюминаторы и двери, выходящие на палубу, задраены». Но в нашем кораблике хватает лишних отверстий, оставленных осколками. Их, конечно, по мере возможности тоже заколотили деревом, но не все. Осушители работают на пределе. «Угля на час-два хода, потом встанем. Вал пока держится», — сообщает в переговорную трубку Стармех. «Положение почти безвыходное. Как только мы лишимся хода, так нам сразу и конец» если мы не сможем поворачивать судно к волне и нас опрокинет. «Готовьте плавучий якорь, масло на палубу», отдает распоряжение капитан, и Бивнев вместе с боцманом и одним из матросов приступают к работе. Если судно не может дойти до берега, войти в укрытие или найти место, удобное для подхода, а также не может своим ходом и при помощи руля держаться по ветру, нужно стать на плавучий якорь. Плавучий якорь на большой глубине позволяет поставить судно в разрез волне и уменьшить дрейф. Ставится якорь с носа, в воде он наполняется, натягивает дректов и, оставаясь почти на месте, тормозит движение судна, разворачивая его носом на ветер. Судно при правильно поставленном и подобранном по величине плавучем якоре должно медленно дрейфовать под ветер. Вообще эти якоря используют обычно на маломерных судах, но у нас нет сейчас, похоже, другого выхода. Да и якоря такого у нас нет. С помощью люкового брезента и бревен его еще предстоит изготовить. Ну а масло, оно нужно для ослабления ударов волн волна судно при дрейфе. Масло, растекаясь по морю, создает на поверхности воды тонкую пленку, что мешает образованию гребней волн, Гасит их энергию, смягчают удары волн, о судно. Масло можно периодически лить в воду с наветренного борта или подвесить с того же борта смоченную в масле швабру. Ну или в парусиновом мешке прокалывают отверстия, закладывают крошеную пробку, ветошь или пеньку и наливают масло. Затем мешок завязывают, прикрепляют к якорному канату и травят. Расход масла невелик. Хватит и двух литров в час, но это может спасти судно. Мои мысли сейчас на Алиуте. Как там Ирка? Как там наша команда? Я уверен, что мы все сделали правильно. И пока японцы не будут уверены, что наш китобоец погиб и не смог связаться с властями, им ничего не грозит. Но вот если бы мы зашли в бухту, я знаю, что могут сотворить солдаты Императора Солнца. В свое время насмотрелся документальных фильмов. Чтобы как-то отвлечься от творящегося вокруг ужаса и мрачных мыслей, я подошел к деду, уже который час он бессменно на руле, и только благодаря его умению мы еще держимся. Он как-то интуитивно управляет китобойцем, практически не прилагая к этому никаких усилий. «Дед, как у тебя так выходит?» – кричу я ему. «Сколько смотрю, понять не могу. Ты что, кому-то душу продал, чтобы так научиться?» «Я сколько не пробовал, херня какая-то получается!» Э, ты, Витя, учись чувствовать судно ногами!» «Знаешь, что прежде чем гирокомпас покажет изменение курса, судно накренится и потом покатится в сторону возвышенной ноги?» «В это время работай штурвалом в противоположную сторону!» С удовольствием поясняет мне дед. По-моему, он ловит кайф от всей ситуации. Он единственный, кто наслаждается процессом. Чертов извращенец. Собранный на скорую руку якорь по распоряжению капитана я креплю к одному из линей, который уходит в амортизационный отсек. Якорные клюзы мы заколотили на совесть, так что их не открыть до прихода в порт. И вот нам приходится импровизировать. Ничего выдержит линь, он китов держит и судно на себе таскает с ходом полный назад. И тут нам поможет. Бивнев и Толик отправляют самодельную конструкцию за борт. Боцман на лебедке начинает травить линь, и тут судьба в очередной раз поворачивается к нам своей шикарной задницей. Огромная волна возникает на пути судна и захлёстывает его полностью. Мы, четверо стоящие на баке и палубе, оказываемся под водой. Все мы привязаны к леерам, и только это нас спасает от того, чтобы нас не смыло за борт. Меня с силой бьёт об ограждение бака. Холодная вода обжигает тело, а когда китобоец выныривает, я вижу, что и Толик, и Бивнев за бортом и только привязанные к поясам концы удерживают их от того, чтобы они не упали в бурлящее Охотское море. Я отвязываюсь от ограждения и, поскальзываясь на обледенелой палубе и стуча зубами от холода, бросаюсь к ним на выручку. Толян без сознания и висит на своей страховке безвольной куклой, а Бивнев пытается зацепиться руками за скользкий леер, борясь за свою жизнь. «Руку давай!» Ору я ему, обреченно понимая, что если еще одна волна накроет нас, то, скорее всего, никакая страховка им не поможет. А я вообще сейчас беззащитен перед стихией. «Бивнев, мать твою! Шевелись, Димон! Якорь тебе в задницу! Быстрее!» Поймав руку моего недруга, я напрягаю все свои силы и с трудом втаскиваю его на бак. Бивнев дрожит, у него рассечена бровь и кровь заливает лицо, но он помогает мне вытащить Толяна. Ашуров Шуров с виду абсолютно цел и дышит, но до сих пор без сознания. И вдруг наше судно вздрагивает и застывает без движения. «Что за черт? Неужели механики остановили машину из-за того, что кончился уголь? Они ведь говорили, что еще на час точно хватит». «Как же не вовремя! Мы не успели поставить якорь!» «А кстати, где якорь?» «Димка, где чертов якорь?» Ору я Бивневу, когда мы вдвоем тащим Толяна в надстройку. «Звезда якорю, Витек! Разбился аборт! Линь под корпус ушел!» — кричит мне в ответ Бивнев. И тут я понимаю, что же произошло. «Нам конец!» Плавучий якорь с закрепленным к нему линем пошел под корпус судна. В результате линь намотался на грибной вал и винт. Произошло заклинивание. Мы без хода и без якоря.